Погребение над покойником длилось всю ночь без криков и плача. Родственники и друзья отец был великан, а мы сейчас словно переломился пополам. Развели вокруг кострый, положив тело погибшего на небольшой холмик, с тем, чтобы сесть и смотреть на него, словно надеясь, что он передумает и вновь начнёт говорить и смеяться, хотя и сломал себе шею при падении. По представлениям туземцев старики и больные не могли сопротивляться смерти, им не хватало для этого сил, но молодой и здоровый парень был просто обязан взбунтоваться, памятуя о том, что очень скоро престарелым родителям понадобится его помощь. Кто соберёт урожай? Кто пригонит обратно убежавшую скотину? Кто родит внуков? которые скрасят последние годы их существования. Этот юноша не имел права умирать, потому что его исчезновение нарушало нормальное течение жизни небольшого сообщества, не знавшего жестоких войн, которые в других краях обычно косили самых молодых. Вот почему происшествие никак не укладывалось в сознании островитян. Они столько раз видели, как юноша карабкается по таким скалам, просто озноб шёл по коже, что не могли себе представить, с чего это вдруг скользкий мох у утёса стал виновником его падения. Всё потому, что раньше ему нечего было делать на утёсах. До того момента, как чужестранцы предложили ему Зеркала и бусы в обмен на крошечные растения, которые росли как раз там, где бились волны и где селитра и сырость превращали каждый уступ в коварную ловушку. На рассвете его мать всё ещё продолжала надеяться, что он одолеет смерть, но даже его девушка, которая думала, что когда-нибудь он станет отцом её детей, сдалась и понурившись побрела вдоль берега. Она ясно сознавала, что суровая богиня женщин Манейба навеки её заклеймила, справедливо наказав за капризное поведение, так что отныне ни один мужчина не осмелится за ней ухаживать, опасаясь мести богини. Ей суждено стать общей женщиной и ничьей женой. Испанцы, державшиеся на почтчительном расстоянии от убитых горем островитян, и время от времени клевавшие носом неподалёку от шлюпки, проводили её сочувственным взглядом. Дорого же её обошлись чёртовы бусы. Почти выдохнул у себя Аман Силварес: слишком дорого. Как показывает опыт вещей всё время дорожают. В тон ему отозвался командир: "Когда зеркала и бусы закончатся, они начнут красть их друг у друга. Боюсь, как бы нам не пришлось выступать в роли судей и полицейских в ситуации, которую мы же сами и спровоцировали. А что нам ещё остаётся делать, как не одаривать их подарками в доказательство нашей доброй воли?" поинтересовался Галисиц. Не мы виноваты в том, что эти вещи становятся предметом зависти и раздора ведь эта история стара как мир как бывало говаривали у нас в деревне подаришь что-нибудь одному другу другой почувствует что им не дорожат а коли подаришь это каждому никто не будет дорожить подарком соображают у тебя в деревне несчастная девушка уже почти исчезла из поля зрения Когда с той стороны пляжа появились двое мужчин, двигавшихся в противоположном направлении. Завидев шлюпку, они ускорили шаг и замахали руками, пытаясь привлечь к себе внимание. "Ба, да это же священник", тут же воскликнул Галисиец. "И если не ошибаюсь, второй акомар. Какого чёрта эти двое здесь делают?" Они рванулись им навстречу, начались бурные объятия, и брат Бернардино де Ансуага, поинтересовавшись местонахождением остальных и выслушав из уст самого Гонсало Баэсы горькую повесть о том, как те исчезли в морской дали, расплакался как дитя. Это невозможно, то и дело восклицал он, утирая слёзы тыльной стороной ладони. «Это злополучная экспедиция и какое-то проклятие. Мы пришли, чтобы попытаться утешить семью этого несчастного, и вдруг сталкиваемся с еще более ужасной трагедией, которая коснулась наших людей». Он несколько раз помотал головой, настойчиво повторяя «Это невозможно». «Боюсь, что на самом крайнем острове известного мира возможна любая трагедия, святой отец». Смиренным тоном заметил Бруно: "Сегодня густо. И создаётся мне, что всё случившееся это только начало. Ты, как всегда, оптимист". А Комар, отходивший поговорить с островитянами, вернулся и сказал, что родители покойного умоляют чужестранцев не приближаться, поскольку душа юноши всё ещё пребывает рядом с телом. И её нельзя беспокоить перед тем, как она отправится в долгое последнее путешествие в мир иной. Очень скоро они оставят его одного, чтобы он мог поразмыслить над тем, что покидает, а через пару часов придут люди, которым поручено его мумифицировать. Они заберут тело, чтобы подготовить его, как он уже подготовил свою душу. Гарса которая всю ночь провела возле родственников покойного, наконец вернулась к шлюпке, и тогда Гонсало Баеса, заметив восхищение и смущение, с которым на неё смотрели как доминиканец, так и переводчик, поспешил представить её как свою невесту, умоляя первого поженить их как можно скорее. Поженить? переспросил тот, словно это была самая нелепая просьба, которую ему доводилось когда-либо слышать. кому пришло это в голову? Тому, кто хочет провести остаток жизни с любимым человеком. Прозвучал бесхитростный ответ. И тому, кто хочет заручиться господним благоволением, уладив своё положение. Но я не могу, тут же запротестовал монах. Почему? Потому что ты служишь в действующей армии и поэтому, как я предполагаю, тебе необходимо спросить разрешения у вышестоящего командира. Таков был обескураживающий ответ. Что сказал бы капитан Кастаниос, если бы узнал, что ты вот так просто взял и женился? Разве мнение какого-то капитана важнее воли Господа? поинтересовался лейтенант. Позвольте вам напомнить, что я совершаю грех. И моё самое большое желание уладить это дело с Господом. Я могу тебя исповедовать. Зачем же, если я уверен, что сегодня ночью вновь согрешу? Тут же последовал ответ, не лишённый логики. Если у согрешившего нет намерений исправиться, а я вас уверяю, что с моей стороны его нет, любая исповедь не будет иметь смысла. Бедный брат Бернардино, о торопев Несколько мгновений стоял в растерянности, явно не зная, что делать. Практичный Бруно Сиднегусто, воспользовавшись моментом, ласково подхватил его под руку и отвёл на несколько метров в сторону, вкратчиво приговаривая: "Послушайте, святой отец. Хотя я очень уважаю лейтенанта Боэса, мне как-то без разницы, грешит он или нет. Однако кое-что я представляю себе очень ясно. стоит только ему заявиться в лагерь седок и красавицы любовницы капитан Кастаниус, которого я знаю как облупленного, уж точно своего не упустит и да извинит меня, ваше превосходительство за прямоту, непременно попытается переспать с Гарсай либо по-хорошему, либо по-плохому. Он увлёк монаха ещё на несколько метров по берегу, подальше от чужих ушей и добавил: "Лейтенанс, он у собой этого не потерпит". потому что он от нее без ума, а значит, у нас возникнут серьезные проблемы. Вы меня понимаете? Понимаю, сын мой, понимаю, боюсь, понимаю. А вот если лейтенант появится под руку с законной супругой, капитан ничего не сможет поделать, поскольку кого Господь соединил, того никто не может разлучить. Но... Что скажет моё начальство, если я сочетаю их браком, ведь невеста даже не христианка? Крестите её. Вот так сразу? Саморец, махнув рукой в сторону океана, насмешливо сказал: уж воды-то наверняка хватит, а когда через 8 месяцев, а то и через год мы вернёмся в Севилью, Вы сможете объяснить своему начальству, что поступили так во избежание смертоубийства или ради спасения христианина погрешного в грехе? Ты ставишь меня перед сложным выбором, сын мой, с горечью посетовал доминиканец. Я не вполне уверен, но что-то мне подсказывает, что нельзя крестить и обвичать идолопоклонницу в один и тот же день. Это выходит за рамки моих полномочий. Ну так крестите её сегодня и обвенчайте их завтра, глазом не моргнув, предложил саморец. У тебя всё просто. Нет, отец мой, вы заблуждаетесь. Я-то как раз предвижу сложности, потому что если капитан будет своего добиваться, а я уверен, что будет, прольётся море крови. Солдаты, возможно, останутся в стороне, но я уверен, что сержанты будут за него. А мы с галисийцем за лейтенанта. Что, по-вашему, страшнее? Выволочка, которую может устроить вам епископ или полный провал нашей миссии на острове? Не преувеличивай, сын мой, не преувеличивай. Я не преувеличиваю, отец мой. Не преувеличиваю. Вы хорошо знаете капитана Кастаниуса. Достаточно, чтобы признать, что ты совершенно прав. Да хранит меня Господь. Я обвенчаю этих двоих, даже если остаток жизни мне придётся провести поваром в монастыре. Я так и не узнал, что сказал ему Бруно сегодня густо. Но в тот же день добрый монах крестил Гарсу, а на следующее утро нас обвенчал, устроив незатейливую и живописную церемонию. в каком-то отношении нелепую, но я почувствовал себя в преддверии рая, поскольку мои желания и моя совесть пришли в согласие, что бывает не так-то часто. «И не говори, дорогой друг, и не говори», охотно согласился монсеньор Алекандро Косорло, «что касается меня, не думаю, что я ощутил это хотя бы пару раз за последние годы». А всё потому, как мне кажется, что не отчеканили ещё такой монеты, чтобы орёл политики и решка совести не глядели в разные стороны. Тем не менее, как я убедился, ты не прочь подкинуть монету снова и снова, не зная, какой стороной она к тебе повернётся, упрекнул его хозяин дома. Кто тебе сказал, что я этого не знаю? с вызовом ответил тот. Редко когда такое случается, чтобы орёл политики, побед нысияя не придавил режь ку совести к полу. Но ведь сейчас не время погружаться в абсурдные философствования. Ведь ты обещал мне, что во время ужина расскажешь о загадочных водорослях, а мы уже приступили ко второму блюду. Прилад без всякого стеснения облизал пальцы и с улыбкой добавил: И признаюсь, язык можно проглотить. Кролик в сельмарехо, как его готовят файно, славится на весь остров, заметил генерал. И ты прав в отношении Архила. В отношении чего? Архила. Под таким названием известен этот лишайник, Водерсель или что там дьяволу, который его создал было угодно. Создателем всегда является Господь, а не дьявол. Но не в этом случае, уверяю тебя, поскольку я пришёл к заключению, что Архил виноват в большей части напастей свалившихся на обитателей этих островов, начиная с незапамятных времён. Нижняя челюсть монсьёра Алехандро Касорлы слегка опустилась вниз. Рот Поло открылся, что ясно свидетельствовало о том, что он пребывал в сильном замешательстве после того, как услышал столь нелепые утверждения. Он несколько секунд молчал, демонстративно чуть ли не с пренебрежением уронил вилку на стол и наконец воскликнул с явной досадой: "Ради всего святого, Гонсало, ты спятил? Как ты мог подумать, что я Поверю в твой рассказ о пребывании на Иеро, если сейчас ты несёшь несусветную чушь, будто какая-то травка, о которой никто слыхом не слыхивал, выступает в этой истории в роли главного злодея. С сожалением, что ты так это воспринимаешь, но тебе придётся согласиться с тем, что любая история имеет свою подноготную, невозмутимо ответил его собеседник. И хотя то, что я собираюсь в тебе изложить, это всего лишь мои собственные соображения, они не беспочвенны. Как никак я провёл на островах больше 30 лет. Говорю, один из немногих на языке туземцев и посвятил много времени изучению их обычаев. Несомненно, но всё же в отношении этого самого Архилла или как там он называется, думаю, ты преувеличиваешь. Может, ты изменишь мнение, если я расскажу, что так или иначе он явился причиной смерти моей жены и ребёнка, которого она ждала. Этого я не знал, извинился собеседник, явно смутившись. Мне жаль, что я тебя расстроил. Гансела Боеса протянул руку и похлопал ею по руке своего друга, ответив ему с некоторым подобием улыбки: "Ты меня вовсе не расстроил, поскольку не мог подозревать о существовании какой-либо связи между одной из примитивнейших форм жизни, произведённой природой, и самым совершенным созданием той же природы". Антикирец несколько мгновений сидел, не шелохнувшись, уставившись в самый тёмный угол просторной столовой и наконец проговорил больше для себя, чем для человека, разделявшего с ним трапезу: "Я всё ещё не понимаю, как это могло случиться". Воцарилось неловкое молчание. Один из трапезников, казалось, погрузился в море горечи, а другой не знал, как ему поступить, поэтому сидел тише воды, ниже травы, пока хозяин дома, словно вернувшийся из другого мира, не решил заговорить. Секрет Архилла заключается в том, что без него нельзя обойтись при производстве одного невероятно дорогого и ценного вещества. Это что, афродизиак? Нет. эликсир вечной молодости? Тоже нет. Яд, который нельзя обнаружить? Ничего такого драматичного, невозмутимо ответил Гонсало Баэс. Просто-напросто из архила добывают краску пурпурного цвета, а пурпур символ власти. осколько только императоры, короли и кардиналы имеют право окрашивать свои одежды в такой необычный и дорогостоящий цвет. Какая глупость! Абсолютная глупость. Вынужден был признать отставной генерал Известно же, что животные имеют весьма ограниченную способность к мышлению, тогда как мы люди можем стать необычайно умными или необычайно глупыми. Он пожал плечами, словно этого было достаточно для подтверждения правильности его слов и добавил, то, что кто-то может считать более важным, чем остальные его сородичи, только из-за цвета одежды. неоспоримо доказывает, что человеческая глупость не имеет пределов. «С этим я согласен, но не пойму, какое отношение это имеет к несчастьям островитян». «Имеет, и самое непосредственное», — возразил ему старый друг. «Судя по тому, что мне удалось выяснить почти две тысячи лет назад, Финикийцы обнаружили, что Канарские острова являются тем местом в мире, где больше всего архилла, поскольку он растёт только на утёсах, о которые неистово бьются атлантические ветры. Как это обнаружилось, если, насколько я понял, они пускались в плавание только по Средиземному морю? Не имею ни малейшего представления. Но известно же, что у них были поселения в Андалусии. Так что рано или поздно они должны были проникнуть в Итиан. Затем мне доподлинно известно, что финикийские торговцы завезли на острова сотни рабов и создали колонии, занимавшиеся добычей охрыла и производством краски. Вполне возможно, что в период упадка торговли о них забыли, и те, кого мы называем гуанчами, Хотя я настаиваю на том, что слово использовано неверно. Ведут своё происхождение от них. Всегда считалось, что островитяне произошли скорее от берберов. Дело в том, что некоторые из них имели своими предками рабов, которых финикийцы захватили во время похода на Северную Африку. А другие главным образом на Фуэрте Авентуре и Лансароте Добрались до островов самостоятельно с близ лежащих берегов пустыни. Однако, на мой взгляд, обитатели западных островов были привезены единственно с целью сбора архилла. Прилат несколько секунд хранил молчание и вновь с воодушевлением принялся за аппетитного кролика, который уже начал остывать. Затем вытер рот тыльной стороной ладони и наконец заметил Даже если и так, нет сомнения в том, что им оказали огромную услугу, поскольку лучше уж быть рабом, забытым на райском острове, чем бербером в североафриканских коммунистих урочищах. Но, впрочем, это тема к делу не относится. Что ещё ты мне расскажешь об Архиле? что он растёт очень медленно на своего рода корке, покрывающей вулканический камень. Если корка, соединяющая его с утёсом, ломается, он в этом месте уже больше не вырастает, поэтому следует крайне осторожно срезать листья, которые едва достигают длины фаланги пальца. Я также выяснил, что французы Жан де Бетанкур и Грифер де Ласаль прибыли на острова не из любви к приключениям и ни из жажды славы они искали архил поскольку происходили из одного района Нормандии известного своими красильными говорят лет 200 назад один флорентийский путешественник обнаружил в Сирии древний папирус в котором описывался секрет финикийцев касавшийся способа изготовления пурпура на основе архила Он разбогател и передал формулу своим сыновьям, и поэтому семья стала называться Аркелай. Неведую, каким образом этот папирус попал в руки норманнов, но знаю, что в годы своего пребывания на островах они занимались производством краски. Вот поэтому некоторые туземные женщины научились это делать. И Ты предполагаешь, что Гарса была одной из них? Отставной генерал несколько раз кивнул головой. Казалось, он мысленно вернулся в прошлое на много-много лет назад. Я не предполагаю, а точно знаю, потому что этому обучила её бабушка, и очень скоро она предупредила меня об опасности. Что произойдёт, если проклятая и уже забытая пурпуровая лихорадка вновь овладеет островом? Жидкость, которая окрашивает шкуру столь же бесполезно, сколь и разноцветные бусы, сказала она мне. Это не еда, не питьё, не лекарство от болезни, однако она может наделать столько же зла среди твоих соплеменников, сколько бусы среди моих. тонкое замечание спорнет, согласился прилад, и на мой взгляд, нетипичное для человека, у которого не было возможности учиться. Не впадай снова в заблуждение к несчастью весьма распространённое, не путай ум с образованностью. Тут же укорил его собеседник. В при дворе Я был знаком с сотнями ослов по виду вроде бы образованных, тогда как десятки людей, которых мы считаем тёмными, отличаются невероятной сообразительностью. И хотя мне неловко в этом признаваться, лучшим доказательством служит тот факт, что Гарса за 3 месяца успел изучить испанский лучше, чем я и Иосип племенников за целое десятилетие.